Глава двадцать вторая. Проводив Подосинкина до редакции, я первым делом направляюсь к Комарову. Пожинать плоды победы следует немедленно. Павел Викентьевич, стучаю в знакомую дверь. Я ожидаю вопросов придирок и разоблачений. Комаров, как никто другой, в курсе, что никакое оборудование украсть не могли. Более того, если он не полный дурак, то уже сложил два и два и понял, что все это устроил я. Но Комаров умеет держать удар. Он даже выдавливает из себя улыбку, затем берёт у меня чеки на аппаратуру, пишет от руки сопроводительную записку и отправляет меня с ней в бухгалтерию. Молодеющая дама лет 30 внимательно оглядывает меня с ног до головы. Молодой человек, вы что, волшебник? эффектно округляя губы, спрашивает она. Игорь Кио. Соглашаюсь, а что? Вам достать кролика из шляпы? Девочки, посмотрите на него. Из смежной комнаты выглядывают две девочки-ровесницы первой. В своём боевом макияже с ярко-голубыми тенями, они кажутся мне близнеашками. Только одна с чёрными волосами, а вторая с рыжими. Он из комарова деньги вытянул. Девочки округляют глаза в показном ужасе. Катя, точно, ты ничего не путаешь? Подпись сиевойная стоит. Торжествует Катя. А это редкое явление, уточняю. Да у него зимой снега не выпросишь от крови ничьей, Катя. Бывает, по 2 месяца счета лежат без оплаты, потому что визы нет. Ты как его победил, герой? Бугатырша скучная. Чай выпит, обед прошёл, до конца рабочего дня ещё далеко. Квартальный отчёт почти через месяц, а люди они полезные, бухгалтерия это главный рассадник сплетен. После секретарш, конечно. Есть у меня одна особенность. Наклоняясь к Дайме поближе, никто мне отказать не в чем не может. Прямо сам не знаю, что с этим делать. Сам себя боюсь. Ся бухгалтерия грохает смехом. Смотри, Катюха, попросит тебя чего? Хихикает рыжая. А потом объясни мужу, чего там у него на лбу проклевывается. На фига тебе теперь муж! Вторит черноволосые: "Гляди, какой к тебе пришёл, молодой, да богатый. Да ну вас, дуры, краснеет Катя. Вот, распишитесь, молодой человек, действительно богатый. Передо мной на столе лежит почти 100 советских рублей, больше, чем зарплата матери". Весело воздевки, говорю дипломатично: "В следующий раз я вам конфет принесу". Мы и риски любим, отвечает за всех рыжие. Кис-кис. Я запомню. Возвращаясь к Комарову. Чего тебе? Не выдерживает он. Довел я человека, а думал непрошибаемый. Фотоаппарат, говорю, все то, что сейчас куплено бесполезно без фотоаппарата. Получается, что деньги потрачены, отдачи нет. Товарищ Молчанов с нас спросит, что мы ему ответим? У тебя же есть, вспоминает Комаров. На что ты эту комсомолку снимал? Во-первых, он не мой, говорю, а Митрича. Во-вторых, на него нельзя репортажа снимать. Я на подготовку каждого кадра по пять минут трачу. Все люди разбегутся, пока я готовиться буду. Спышка нужна еще. Без нее в помещении снимать вообще не вариант. Штатив. Вот таймил ты меня, Ветров, вздыхает Комаров. Вот просто до крайности, на хрен наты вообще на мою голову свалился. Я смотрю на него и никак не могу сделать для себя вывод, то ли он мошенник и коррупционер, то ли просто хитрый и жадный карьерист. И сегодня 100 руб. наличными получил, почти сто окиваю, копейки не в счёт, отмахивается он. Не вздумай эти деньги тратить, крутись как хочешь, а на эти сто рублей покупай все, что тебе нужно. Через месяц я тебе снова все по чекам закрою, уточнил Комаров, видя, что я готов возразить. Не раньше денег нет. И чтобы на этой неделе твои фото были в районке, понял? Чтобы товарищ Молчанов на деле увидел, что его распоряжение выполнено. Ну а вот времени прикидываю. А если не успею? Со света у тебя живу, показывает зубы комаров. Думаешь, не найду он на тебя у правого? Думаешь, я не в курсе, как ты развивишься? До чего вы кипеетеесь, Павел Евгеньевич? Вскакиваю. Вы главное деньги через месяц верните, а я все сделаю. Вали уже отсюда ветров, коморится комаров. Надеюсь, не видеть тебя как можно дольше. Честно говоря, я даже не надеялся на такой исход. Думал, что придется его раскачивать. Потом ехать с ним в Белокалодиск, упрашивать его там купить то, что мне нужно, а не очередной хлам. Это в случае, если бы меня вообще взяли бы с собой, а то привез бы ответственный товарищ какой-нибудь чудо техники, которое ему в магазине всучили, и разбираюсь потом с этим, как хочешь. Мне даже представить сложно, что кто-то может выдать семнадцатилетнему пацану такой вот картбланш. Иди и покупай, что хочешь. Что я с бюрократической стороны всё идеально. Деньги мои, фотоаппарат покупаю сам, если что-то пойдёт не так, это будут мои личные проблемы. Ну а если я справлюсь с задачей и выдам на гора фотографий свежий номер, то Комаров перед начальством весь в белом. А дальше с деньгами потянуть можно. Свежий номер это, между прочим, вторник. Сегодня уже среда, осталось меньше недели. Я хотел сказать, купи фотоаппарат, а какой? Я в технике этой эпохи разбираюсь на уровне красиво, тяжело и прикольно блестит. Как удобно было в наше время. Зашёл в интернет, почитал обзоры, посмотрел видосы, сделал выводы, сейчас что делать? Куда идти и у кого спрашивать? Дмитрийс в этом деле мне точно не советчик, едва ли он следит за трендами. Так что я направляюсь в единственный доступный источник знаний. в библиотеку. Подшивка журнала Советская фото немного приоткрывает мне глаза. В рубрике Техника фотографии есть вполне приличные обзоры. В одном из номеров я натыкаюсь даже на самую настоящую рекламу немецких фотоаппаратов Практика. Ну, до них мне точно как до Китая раком. Что-то в областном ЦУМе я таких аппаратов не видел. Да и не позволит мне никто покупать подобные на козённые деньги. Там явно ни одной сотни рублей пахнет. Зоркие и прочие дальномеры я отметаю сразу. Попробовал на Фэде, не понравилось такое чувство, что из артиллерийского орудия прицеливаюсь, только зеркалки. Среднеформатные камеры вроде любителя тоже не подходят, хотя эта техника считается профессиональной. на с репортёрскими задачами совершенно не бьётся. Она тяжёлая и громоздкая. Да и плёнку для него не укупишь. Среди зеркалок, соряты конкурируют две марки: Зенит и Киев. Прямо как в наши дни Canon и Nikon. Наверняка у каждой есть свои фанаты и хейтеры, которые ожесточённо ломают копья друг с другом. Только не на форумах, а очно. За кружкой Жигулёвского, например. У бывших советских брендов активно не дрожит. У них даже объективы друг к другу не подходят. Аблизовы Снаки в 15. По описанию для своего времени это бомба, настоящий автомат с полностью интегрированным качественным экспонометром. Прикидываю цену и закатываю себе губу. Стоит такая штука должна не меньше самолёта, ну хотя бы кукурузника. Зениты поражают количеством модификаций. К примеру, Зенит Электро, про который я никогда не слышал, при этом технологически отстают от Киева на несколько лет. Зенит ТТЛ, который кажется по описанию аналогом Киева пятнадцать, существует только на уровне прототипа. В общем, надо думать и при этом втиснуться в имеющийся бюджет. Планирую на завтра поездку в Белокалодеск, а остаток дня посвящаю переезду. Митрич радуется моему назначению, словно я его родной внук. Может, в этом и есть корысть. Теперь я точно не претендую на его рабочее место, но мне все равно приятно. Прихватив с собой увесистый бадик, старый фотограф доходит со мной до редакции. Здесь его знают и уважают. Моя репутация в коллективе сразу вырастает на несколько пунктов. Митрич хозяйски осматривает лабораторию. Как, ну они на хрена тут сделали черти криворукие. Полировка такая, наверное, пожимаю плечами. Трудно было заложить или заколотить чем-нибудь. Проявочное с окном это как гадюку себе в штаны засунуть. Так занавесить можно. Гляди, Дмитрий щёлкает выключателем. Сначала мне кажется, что мы оказались в полной темноте. Потом мрак отступает. Я вижу свои руки, только очертания и то, как я ими двигаю. Темная фигура рядом со мной, Митрич. Тонкие струки света сочаться из-за шторы вдоль дверного проема. Видел, торжествует фотограф. Как в детстве и пленки, студент. Я и много света не надо. Этого в самый раз. Митрич меня задачил. Я думал, с лабораторией все будет проще. Пришёл, расставил приборы и начал работать. Плёнки можно и в специальной камере проявлять, говорю, я в журнале видел. Советское фото оказалось кладезем самых разнообразных знаний. "Сыньки, ты даже в камере будешь печатать", отвечает Дмитрич. "То, что прекрасной лампы засветки не видно, не значит, что её нет. И что делать? Света и изоляцию нормальную. Вот что" Петя Семёныч, поговори с этой Цасы. Могу ли я тут всё правильно сделать? Подосинкин, он почему-то недолюбливает. Я быстро решаю все организационные вопросы. Няша кивает, даже особо меня не слушая, только смотрит внимательно и задумчиво, подчёркнуто игнорируя её взгляд и возвращаюсь к деду. Тот уходит к себе, а потом приволакивает в редакцию несколько листов плотного картона, ведёрко клея ПВА и ещё кучу разного по мелочи. Митрич открывает внутреннюю раму, а на внешнюю обойными гвоздями с большими шляпками прибивает картон. "Эхрен тебе на улицу пялится", комментирует он. "Я не спорю". Все щели он проклеивает тонкой бумажной лентой. Я такую помню по раннему детству. Ей заклеивали на зиму фрамуги в те времена, когда все их не заменили на пластик. Степан Дмитрич, форточку оставьте. Гляди, дикаш на него нежный какой, веселиться дед, обойдешься. Полотно двери он обивает по краям полоской кожи с плотным ворсом, похожей на овчину. Она плотно прилегает к косику и не дает никаких зазоров. Ну вот, Дмитрич выключает свет. хорошо сделали, комар хер не просунет. Темнота абсолютная, глухая, чернильная. Щёлк обратно, свет бьёт по глазам, аж слёзы выступают. Степан Дмитриевич, спасибо. Спасибо не гулькает, ухмыляется дед. Пошли, хлам твой перетащим. Напоследок он выдаёт мне пару кевет и отличный красный фонарь в подарок. Ты только заходи теперь Митри с украдкой смахивает слезинку. Не забывай, старика. Провозили с ним до темноты. Дома пытаюсь повторить физику, она будет следующим экзаменом. Просыпаюсь глубокой ночью, щека на учебнике, на часах 2. Прошлой ночью я практически не спал. Вместе с учебником переползаю к себе в летнюю кухню. Кладу физику под подушку. Может быть, хоть так что-то впитается. Как много мы я успеваю привыкнуть к советской действительности, но к электричкам ещё нет. 5 часов в пути, время, которое просрочено совершенно бездарно, ни музыку не послушать, ни книгу не почитать. В этот раз толпа прижимает меня к стенке вагона, и я даже успеваю покемарить часа полтора. Поезд идёт рывками. Станция, короткий разгон, замедление, станция. И никто, сука, не сходит на этих станциях. Все только трамбуются и трамбуются. На вокзале в Белоколодыске специально смотрел, нет ли сегодня поезда Адлер-Гомель. Гонять чьи-из проводниц и куда приятнее, чем висеть как прибалтийский шпрот. Поезда нет, а последнее электричка уходит в пятнадцать сорок. На часах уже полдень, так что надо двигаться поскорее. Транспортные маршруты я изучил в прошлый приезд, и сейчас уверенно сажусь в троллейбус. Девушка, говорю, за проезд передайте, пожалуйста. И 5 копеек протягиваю. Выучил в прошлый раз, как это делается. Молодой человек, сдум барохнули, отвечает девушка лет 50. Талончики купите. Как в нашей стране тяжело с обращениями к женскому полу. Вот во Франции назови любую мадмозель, и не ошибёшься, разве что муж стоит рядом. И тогда даме с огорчением придётся признать Что она всё-таки мадам. Но такие случаи происходят крайне редко. У нас же от бесполого товарищ Вит по собраниям от гражданочка милицейским протоколом с ударами моральную устарела и обратно так и не прижилась, а на женщину обижаются все независимо от возраста. Вот и ходят все в девушках, превращаясь потом сразу в бабуль. От слова талона на меня веет тоскливыми 90-ми, когда по ним продавалось всё. От сахара до водки. Оказывается, троллейбус оплачивается совсем не так, как автобус. Нужно сначала покупать талоны у водителя или в киосках Союзпечати, затем запихивать их в компостер и пробивать дырочки, которые подтверждают, что поездка оплачена. По какой-то причине я это на часто забыл. Протягивы суровый кондуктор ширубль. Не хватало ещё спрашивать, сколько стоит проезд. Ещё в психушку за грибы от такого вопроса, получаю 70 копеек сдачи и книжицу с зелёными билетиками, один из которых украшаю затейливым дырчатым узором. Пока вожусь со всем этим, едва не пропускаю остановку. Мне везёт, и знакомый книголюк оказывается на месте, но сразу к нему и не подхожу, залипаю возле музыкантов. Возле бордюра всё так же расставлены грампластинки фирмы Мелодия с разной иностранщины. Рядом на асфальте стоит полиэтиленовый пакет с изображением кавбоя Мальборо, весь невероятный по тем временам крутизны. В нём хранятся остальные диски, которые не выставили на показ. Рядом скромная потершётая коричневая сумка. Из неё при мне достают компакт-кассеты. Продавцов трое: два парня в джинсах Клёш, причём в фирме: на одном Ли Купер, на втором Монтана, волосы до плеч, усики. У одного на плече магнитофон "Романтик", прямо попы. На бордюре сидит красивая девушка в круглых зеркальных очках, как Ульяна на в джинсах и босиком. Хипует колюшка. За лунатик и солнцеграсс. Мурлыкает из динамика Пинг Флойд. Рисково, ребята. За эту группу можно из комсомола вылететь или даже с работы. Те, кто слушает Пинг Флойд, гнать поганую метлой. Или я во времени путаюсь. Гонения на них начались после Афганистана. А сейчас, может, и нормально всё. Очередные певцы протестуют против империализма и милитаризма. Дома у меня была неплохая фанотека. За потоком дел не думаю об этом, но сейчас испытываю настоящую ломку без хорошей музыки. Книга Люб глядит на мой рюкзак, словно он хороший мальчик, а я дед Мороз. Мы идём в ту же Рюмочную. Вижу, как за соседним стойком торгуются еще два библиофилы. Туманность Андромеда оказывается не самым выгодным вложением. Недавно переиздавали, говорит книга Люб много копий гуляет, но свои деньги я отбиваю с прибылию. Купил за полтора рубля, отдал за три. Двухтомник блока приводит Сергею в восторг. Он выкупает оба по двадцать рублей. В квадрате чуть больше десятки я зарабатываю полтинник. Неплохая норма прибыли. Заодно прошу бывшего доцента помочь с приобретением алкоголя, универсальной валюты и подарочного фонда, доступ к которому мне до 18 лет закрыт. Идём до ближайшего гастронома. По пути он рассказывает: "Серебряный век расхватывают как горячие пирожки. Слышал Вознесенского? Попробуйте купить Ахматово Ванбоки ниста объяснят, что чёрный том её агатовой куда дороже, чем агат. Книголюб читает с воражением, себя он тоже чувствует причастным к великому делу, несёт печатное слово страждущим. Киваю сумным видом. А что ещё лучше всего берут? Детективы советские, Вайнеров, Юлиана Семёнова, зарубежную фантастику, та вообще бриллиант. Заходим в винное дело. Среди рядовского коньяком и бальзамами вижу не обычную бутылку с импортной надписью. А это что? Это ром, говорит бывший доцент самым обыденным голосом. Кубинский. Брат не советую, от него потом на утро башка раскалывается. Ещё бы дурило ты провинциальный, кто ж его чистым пьёт? Его в коктейли надо. Закупаюсь основательно: две бутылки рома, две флажки коньяка и ещё бутылка водки русская. Отдаю её Сергею, тем самым закрепляя нашу дружбу. Ты приезжай в любое время, книга люп эмоционально машет руками. Я тебя никогда не обману. Если не застанешь на месте, звони. Сейчас я тебе телефон напишу. Я или тут, или дома, больше нигде не бываю. Сергей лезет в карман в поисках блокнота. Эта задержка нас спасает. По улице проносится один из музыкантов, магнитофон он тащит подмышкой. А да, соблазо! кричит он к Неголюбу. Глаза у того в ужасе начинают метаться. Я дергаю его за рукав. Успокойся, блин, мы просто прохожие, бормочу ему угла мрта. Сергей трясется, но идет ровно. Мы выходим с ним на площадь. Чуть в стороне стоит ментовской УАЗик. Возле него товарищи в форме беседуют с одним из Неголюбов и с хипующей телкой. Неудобно, наверное, босиком бегать. Вот и попалось. разговор идёт на повышенных тонах и при нас их загружают в собачник, где возят задержанных. Ещё двое служителей закона обшаривают окрестности, заглядывая под лавочки и даже в урны. Мой деловой партнёр не выдерживает и сворачивает в один из переулков. Рискованный манёвр, но ему везёт и скоро он скрывается за домами. Бояться мне нечего. У меня на руках ни книжек, ни кассет. Алкоголь есть, но его только покупать нельзя, про то, что носить в рюкзаке ничего в законах не сказано. Если что, скажу, что от одной родне для другой везу подарки. Дохожу до края площади. Здесь ряд невысокого кустарника растёт так плотно, что создаёт живую изгородь. И вот под одним из кустов я вижу трепичную коричневую сумку. Не замедляя шаг, я подхватываю её и быстро иду прочь.